Глава пятнадцатая. Эмиссар его королевского величества и чрезвычайный судья по особым делам Арнос Арнеус приглашает вас, благородного достойного господина судью Эйдолина, явиться 12 июня в тингведлир на Эхсарау. Вам надлежит оправдать перед моим судом и судом моих коллег некоторые свои прежние и недавние судебные решения и приговоры, в том числе к смертной казни, за разбой, прелюбодеяние, колдовство и тому подобное, к долгосрочным каторжным работам, к наказанию плетьми у позорного столба, к лемению и увечу несчастных людей, вынесенные за недостаточно доказанные преступления, в особенности за нарушение правил торговли, как-то контрабанду, сделки с чужеземными моряками, и торговлю за пределами округи, пока этот закон еще оставался в силе, а также за отказ крестьян от барщины, на землевладельца вообще и на губернатора в особенности. В общем, вы обвиняетесь в чрезмерной строгости по отношению к беднякам, вследствие чего все то время, что вы были судьей, простому народу было очень трудно отстаивать свои права против богатых, в особенности, когда противной стороной, оказываясь, церковь, купцы или власти, некоторые из ваших приговоров не только противоречат закону, но целиком и полностью являются противоречащими всякому праву и разуму. Ныне, по воле нашего всемилости монарха, ясно выраженной в моих полномочиях, такие приговоры подлежат пересмотру, и его величество король поручил мне возбудить дело против должностных лиц, подозреваемых в нарушении закона и неправильном применении оного, отменить приговоры, вынесенные судьями ради того, чтобы снискать благосклонность сильных мира сего, а не во имя людской справедливости, в согласии с законами страны, установленными нашими предками, и, наконец, привлечь к ответственности тех должностных лиц, кои будут признаны виновными. Далее приводились примеры и перечисляли пункты обвинения. Судебное преследование, предпринятое Арноусом против купцов минувшей осенью, вызвали большой шум в стране. Однако все это были пустяки в сравнении с известием о том, что королевский эмиссар возбудил этой весной дело против нескольких виднейших сановников страны, венцом которого явилась жалоба на самого судью Альтинга. Как-то весенним днем Супруга епископа пришла к сестре. В руках у нее было два письма, копия жалобы Арнауса на их отца и письмо их матери. Снайфридур внимательно, пункт за пунктом, прочла жалобу. В числе прочих был пункт, согласно которому ее отец должен был держать ответ за устную или письменную сделку на Альтинге с Йоуном Хрэгвитсоном из Рейна, приговоренным ранее к смертной казни за убийство, Этому Йоуну было дозволено проживать в округе. А за это упомянутый Йоун обязался не требовать оглашения королевской грамоты, в которой содержалось решение Верховного Суда касательно означенного приговора. Затем Снайфридур пробежала глазами письмо матери, адресованное Йоурун. Вначале хозяйка Эйдаля в подобающих выражениях благодарила Господа за неспосланное ей здоровье и душевную бодрость, коими она могла похвалиться, невзирая на свой преклонный возраст. Сразу после этого она перешла к грозовым тучам, нависшим на склоне лет над безмятежной жизнью супружеской четы. Она намекнула, что в награду за долгую бескорыстную службу своему отечеству и королю, ее супруга, из за злонамеренных показаний какого-то проходимца Привыкает теперь к суду, словно какого-нибудь пенчугу. Его собираются лишить чести и доброго имени, а может быть даже заковать немочного старца в кандалы и отправить на каторгу. Хотя положение представляется довольно серьезным, исход дела не внушает ей никаких опасений. Она писала, что те, кто честно прожил свою жизнь, не позволят запугать себя, сколько бы искателей приключений своих или чужих, не являлась из Копенгагена с подозрительными бумагами на руках. Такие гости бывали здесь и раньше, но проведение всегда хранило Исландию от подобных бродяг, и следует уповать, что так будет и впредь. Ангел-хранитель не оставит в беде достойнейших людей страны и не лишит их своей поддержки опоры. Он неустанно печется об их благополучии и в свое время возвысит их, обуздав произвол их врагов. Гораздо больше знатная Матрона тревожилась от той, которая была особенно близка ее сердцу, благодаря узам крови и любви, и которая своим поведением давала повод к излишним кривотолкам среди простонародия Она не станет отрицать, что до нее дошли слухи о ее бедной, многострадальной дочери Снае Фридур, которую обвиняют в постыдной связи с ненавистным человеком. Ни судья, ни его супруга, не намерены принимать на веру россказни Магнуса Сигурдсена, будь то устной или письменной, но здесь речь идет не о том, доказуемо ли все это или нет. Одно то, что знатная женщина служит предметом толков среди простонародия, уже пятнает ее честь. Дочь ее навлекла на себя несчастье, поехав в такое место, где ее могли справедливо или ложно заподозрить, преступной связи с клеветником, оговорившим ее отца, с человеком, который для ее родины такой же бич, как долгая голодная зима или огнедышащие вулканы. Она, — говорилось в письме, — столь близко принимает к сердцу все невзгоды, преследующие ее дитя, что не успокоится, пока не узнает, что же произошло на самом деле. Она просит Юрун написать ей обо всем без утайки и предлагает прислать лошадей провожатых для Снайфридур на случай, если той захочется поехать на запад в Брейдафьорд. В заключении она уверяла обеих дочерей в своей неизменной любви. Независимо от того, будут ли их преследовать невзгоды или же ему улыбнется обманчивое счастье этого мира, она просила простить ей следы слез на письме и небрежность, и подписываясь искренне любящая тебя мать. Снайфредур долго смотрела в окно. Снег уже стаял, и реки начали освобождаться ото льда. «Ну что скажешь?» — спросила супруга епископа. Младшая сестра очнулась, и взгляд ее упал на письмо матери, лежавшее на столе. Она щелчком сбросила его прямо на колени сестре. «Это ведь письмо нашей матери», — заметила супруга епископа. «Мы...» «Женщина из рода Скальдов. Хорошо знаем, как пишутся такие письма. Неужели у тебя не найдется и слово сострадания отцу? Сдается мне, что наш отец совершил нечто такое, за что ему придется дорого поплатиться на старости лет. Сестра, неужели мне доведется услышать, что ты плохого мнения об отце? Очень плохого, раз у него одни дочери. Человек, который привез письмо...» «Возвращается завтра утром на запад. Что мне ответить?» «Передай привет», — сказала Сная Фридор. «И только передай нашей матери, что я замужняя женщина. Дом мой в Брайдратунге, и на запад я не поеду. Но если того хочет отец, я приеду к нему 12 июня в тингведлер на Эксарау». В тот же день она сняла спялять свою рукоделие Сложила одеяло и упаковала привезённую осенью драгоценности. Она управилась как раз к тому моменту, когда супруга епископа кончила писать письма. «Ну что же, сестра, — сказал ей Снайфридор, — моё пребывание у тебя пришло к концу. Спасибо за всё. Ты гостеприимная женщина. Поцелуй от меня епископа и передай ему, что из-за меня его не призовут к ответу. Думаю, что ты одолжишь мне лошадей и провожатых, Для недолгого пути домой через Тунгу...